Глава 30 Тропов уже сбился со счета, сколько раз он терял сознание в этом мире. Началось все еще с непонятной доставки под действием газа, а потом, как бы, вошло в привычку. Даже использование дара регулярно заканчивалось болезненными ощущениями и беспамятством. Вот и сейчас он выпал из липкой тьмы, только она не спешила расступаться. И снова все сопровождалось дикой болью, что тоже не удивляло. Лицо, руки и ноги словно в отбивную превратились. Рот и нос забиты какой-то дрянью. Голова болит и накатывают приступы тошноты. Первые признаки спорового голодания. Немного отлежавшись, Пал попробовал подняться. Вышло так себе. Но он смог понять, что ничего не сломано и критичных повреждений нет. А вот кожа на лице одна сплошная рваная рана. В которой раз он проклял себя за выброшенный шлем. Сдержав стон, Пал попытался встать на четвереньки. С дробным стуком с него посыпались камешки. Порывшись в карманах, Тропов выругался. Маленький пластиковый пузырек с живчиком, который он взял как раз на экстренные случаи, раскололся. Зато зажигалка с фонариком уцелела. В ее слабом свете Тропов и осмотрелся. Он оказался в вертикальном цилиндре метра три в диаметре. Скорее всего, печь для обжига известняка или что-то подобное. Когда он упал и вышел в реальный мир, взрывная волна разбросала заготовленный материал. Защита позволила ему пережить сам взрыв, но от вторичных рикошетов досталось прилично. Особенно незащищенному лицу. Но в целом отделался достаточно легко. Осталось понять, что делать дальше. Снаружи уже не доносились звуки стрельбы. Впрочем, он мог довольно долго проваляться в беспамятстве. Выход из состояния призрака из-за истощения сил чреват слабостью и откатом. Пал ощупал стены своего то ли узилища, то ли убежища. Шамотный кирпич. Значит, все-таки печь, а не дробилка. Правда, после переноса и, соответственно, отключения газа и электричества она затухла посреди рабочего цикла. и полуфабрикат превратился в хрупкую спекшуюся друзу. Получается, в его состоянии, даже если он пройдет сквозь толстую кирпичную стену, то свалится прямо в руки расферепевшим зебрам. Он ведь даже не знает, удалось ли ему осуществить свой план. Пал откашлялся и выковырил изо рта кусок извести. Может и хорошо, что шлем сбросил, потому как в такой пыли фильтры бы очень быстро забились. И он задохнулся. Сняв с диода изоленту, что глушило свет, он уже пригляделся основательнее. Из печи на конусовидном потолке вели две трубы разного диаметра. Одна даже под углом, но добраться до нее в таком состоянии он не сможет. Пусть даже высота не более трех метров. Нужно искать что-то пониже. Должны же тут быть какие-то технические люки для чистки или отгрузки. Спекшийся пласт под ногами хрустел и крошился, поднимая тучу пыли. Так что снова пришлось кашлять сухим ртом. Глаза стало невыносимо резать. Известь та еще гадость. Но ударная волна расколола этот блин. И он все же нашел место, где часть грунта просыпалась. Трофейный автомат не выдержал экстремальных условий. и теперь годился только на то, чтобы работать ломиком. А вот с баллончиками в магазинах не все так однозначно. Похоже, взрывчатка детонирует от электрического импульса, что выдает пьезо внутри механизма. Вопрос в том, привлечет ли зебор взрыв, или проще копать стволом и прикладом. Но пала жестко поджимала время. Смерть от спорового голодания считается самой страшной. И дело даже не в головной боли и тошноте. а в слабости, что идет вместе с ними. Улей не прощает слабаков. Чтобы решить этот вопрос, нужно завалить двух-трех бегунов и достать спаран, что не всем здоровым удается без проблем. А дальше агония и смерть с конвульсиями. Зачастую страх и чувство безысходности ломают человека раньше, чем он нарвется на свою смерть. Пал отогнал от себя упаднические мысли и продолжил долбить известняк. пробиваясь к тому месту, где прошла просыпка. Через час он добрался до чего-то похожего на окошко, всего в полметра шириной. С упоением вдохнул чистый воздух. Жажда съедала изнутри, а в глаза, казалось, залили кипяток. Но он еще ничего не закончил. Заслонку просто от удара вывернуло и перекосило. Пролезть в нее не так просто, если вообще возможно. Толщина стены печи – почти в полметра. Хорошо, что он не рискнул пройти ее с помощью дара. Но самое интересное, что из щели повеяло ночной прохладой и не пробилось ни лучика света. Тропов припал к отнорку, одновременно вдыхая чистый воздух и прислушиваясь к окружению. На удивление тихо. Зебры и раньше не особо отсвечивали, но хоть какие-то шумы они должны издавать или после обвала трубы ушли. Черт. Однако другого выхода нет. Потом Утропов раскурочил коробку автомата. Как и подозревал, вместо байка обнаружил щелчковый механизм. Но вот из чего сделать удлинитель, иначе ему просто оторвет руки. Уже и без того выйдет безоружным и квелым. Вовремя вспомнил про наушник, что вел под шлем от маленькой рации. Лист должен был работать переводчиком и суфлером, если бы дело дошло до допроса. Рация, как и автомат, приказала долго жить. Но вот проводок остался. Баллончики с взрывчатым веществом легко выщелкивались из магазина. Пал аккуратно раскрошил индикаторное стекло на боку и тут же заткнул дыру пальцем. Гель начал быстро испаряться, со свистом вырываясь наружу. Теперь ясно, как это работает. Немного помучившись, Пал все же сумел из одного опустошенного магазина соорудить корпус. где будет накапливаться газ, и подложил его под створку люка. Туда же закинул зачищенные проводки от наушника. Осталось только залечь и щелкнуть пьезой. Бабахнуло на удивление негромко. Возможно, состав взрывчатки в бесшумном оружии способствует замедленному распространению взрывной волны. Но это ему только на руку. Зато сорванная с петель заслонка рухнула с таким грохотом, что Пал невольно хрустнул шеей, вжимая голову в плечи. Но ничего не произошло. Пал высунул голову наружу и, не заметив прямой угрозы, выскользнул в цех. Он оказался на железном помосте на высоте второго этажа. Сквозь окна поверху здания проникал тусклый свет ночного небосвода и гнетущая тишина. И тут где-то внизу заурчали. «Монстры? Тут? А где же зебры? И что ему делать?» Он ведь на ногах еле стоит. В глазах все расплывается и текут слезы от еще одной дозы известковой пыли. Да его сейчас схарчит любой пустыш. И все же, оставаться на месте неразумно. Нужно подняться на крышу. Там есть шанс укрыться от мутантов или даже, используя их тупость, сбросить сверхотуры вниз. Потому Пал старался не шуметь и, прислушиваясь к окружению, двинулся к замеченной лестнице. По ней выбрался на крышу через выбитое окно. И вот тут его ждал сюрприз. Он узнал и крышу, на которой положил трех бойцов, и трубу. Точнее, то, что от нее осталось. Пал подполз к краю и удивленно хрюкнул. Труба легла идеально. Разнесла в хлам несколько трубопроводов и подающих конвейеров. Она должна была попасть по башне. Однако последней во дворе не наблюдалось. Зато четко виден след. Зебры ушли. Значит, повреждения не столь критичны, как он надеялся. Тогда зачем уезжать? Странно это. Тропов осмотрелся. Не найдя опасности, двинулся к бывшему посту радиотехников. Оборудование сначала зацепило ударной волной от действий пала, а потом накрыло падающей трубой, так что пришлось повозиться. Снова удивился, что никто не убрал трупы. Уходили в спешке? Или им плевать на сюда бойцов? Зато обнаружил у первого снятого им часового флягу с водой, чьи трубки уходили под шлем. С удовольствием напился и промыл глаза. Там же во второй фляге нашел пищевой концентрат, наподобие тюбика для космонавтов. Но тут скорее просто в блендере мололи стандартный тушняк и картофельное пюре быстрого приготовления. Гадость получилась редкая. Ну хоть и резь в желудке убрала и тошнота слегка отпустила. Еще часовой наградил его автоматом с тремя запасными магазинами, парой интересных гранат и ножом. Автомат явно попроще того, что Пал угробил. Калибр чуть больше, но стреляет исключительно шариками. Похоже технарей не обучали серьезному бою, потому и оружие выдавали лишь для галочки. Зато такой может стрелять длинными очередями и порой даже попадать в противника. Аналог АКСУ. Как легкое дополнение к рюкзаку с гранатами или пулеметными лентами в расчетах. Тропов повеселел, но тут же веселье как ветром сдуло. Позади заурчала серьезная глотка. Пал рывком развернулся, уходя в сторону. И уже с колена собираясь расстрелять тварь. На секунду он замер. встретившись со взглядом матерого лотерейщика. Света от крупных звезд и туманностей хватало, чтобы рассмотреть все подробности. Тот стоял на краю крыши, слегка пошатываясь. Он уже мало походил на человека, скорее на гориллу с изломанной покалеченной фигурой. Все тело в рваных ранах и залито черной кровью. Кто-то его знатно потрепал. Теперь ему нужны время и обильная еда для восстановления. Это ли не ирония улья? Два едва дышащих существа стоят друг напротив друга с жаждой убить и сожрать. Смерть одного означает жизнь для другого. Они всего лишь на секунду встретились взглядами и все поняли для себя. Лотерейщик непрост, умен гад, что уже можно определить по глазам и поведению. Опасливо косится на автомат и рычит. но нападать не спешит, как и отходить от края крыши. От лап и зубов этих тварей погибло больше всего рейдеров. Их прозвали лотерейщиками из-за встречавшегося в споровом мешке гороха стоимостью от 5 до 15 спаранов, в зависимости от места сбыта. Но была и другая причина. Они сами выиграли в лотерею, пройдя эволюционную лестницу от самых слабых пустышей до начинающих хищников этих суровых джунглей. Это тоже шанс один из ста, а то и больше. Получив выносливое и сильное тело, а также зачатки разума, как у собаки или даже примата, они стали кошмаром для рейдеров. Против такого уже с топором не выстоять. А встречаются они гораздо чаще, чем те же Руберы или Элита. «Извини, братишка», – Пал навел ствол на раненого монстра. «Сегодня я не умру». Лотерейщик все понял и распластался в отчаянном броске. Громко, очень громко застрекотал автомат. Из тела твари вырвались фонтанчики кровавых брызг. Тупые шарики наносили серьезные повреждения и без того полудохлому мутанту. Пал перекатом ушел в сторону. Массивная туша с жалобным всхлипом рухнула на то место, где он находился секунду назад. Самого же Тропова пошатнуло от напряжения. Он даже упал на бок и не сразу сумел подняться. Лотерейщик еще пару раз дернулся и затих. Тропов, пошатываясь, встал на ноги и достал нож. Сегодня ему снова повезло. Пусть у него нет спирта для раствора, можно просто закинуть спаран под язык. Внутри виноградины есть каркас с радиальной структурой, который после растворения превращается в хлопья. Если эту снежинку не глотать, то на некоторое время вопрос спорового голодания решится. Правда, агрессивность слюны куда ниже, чем у спирта, так что это лишь небольшая отсрочка. Пал уже прицелился к споровому мешку, как позади снова раздался шум. В этот раз жалобно застонал металл. Тропов невольно отшатнулся, когда на крышу запрыгнула новая тварь. Рубер. Матерый. Лишь слегка не дотягивающий до настоящего элитника. Сизая броня зла вещи поблескивает отрастающими шипами. Огромная голова с выступающей пастью уже воросла в тело. Шеи просто нет. Этому монстру его шаромет, что слону дробина. Рубер взглянул на растерзанное тело у ног человека. Потом, словно оценивая, оглядел и его. Тихо заурчал, как бы раздумывая, с чего начать разделку этого мешка мяса. Автомат его совсем не смущал. Пал ухватился за гранаты, но понимал, что это его последний миг. Он сам не переживет взрыва. Голова словно ватой набитой кружится. Он просто не в состоянии сейчас войти в режим призрака. Монстр нарочито медленно двинулся к жертве. Такое бывает только, когда монстры сыты, даже пересыщены свежей едой. Иногда их тянет поиграть с мышкой, пока бешеный метаболизм не освободит немного места в желудке для новой порции мяса. Тропов затравленно оглянулся. Бежать некуда, и монстр это понимает. С его скоростью даже на автомобиле уйти проблематично. Тварь грациозно опустилась на все четыре конечности и шагнула вперед. Медленно, словно предлагая жалкому человечку сбежать. По крайней мере попытаться. «Ну давай!» Зло процедил пал и выдернул кольца из обеих цилиндров. «Подохнем вместе!» Однако мутант вдруг опасливо дернулся в сторону, после чего неловко плюхнулся на задницу. Тропов не понял, что произошло. Но вдруг голова монстра просто отделилась от тела и в фееричном фонтане черной крови подлетела вверх. Со смачным хлюпом она приземлилась чуть в стороне. Тело еще немного постояло и также безвольно завалилось на покрытие крыши. Пал заторможенно пялился на оскаленную башку и только потом заметил человеческие фигуры. Они возникли словно из ниоткуда. Четыре человека приближались к нему. Один из них закинул на плечо меч невероятных размеров. Такие любили изображать в своих аниме японские художники. Но как воевать таким рельсом? Сколько он весит? Жив? Мечник подошел к упавшему на колени от слабости Палу. «О, паря, ты бы гранаты спрятал, а то не ровен час отправишь нас на тот свет раньше срока!» «Не могу!» – просипел Тропов и вытянул дрожащие руки. «Не разжимаются!» «Бывает!» – согласился мечник. Он каким-то естественным движением закинул меч за спину, и тот повис без всяких ножен, после чего наклонился к палу и разжал тому пальцы, сначала на одной руке, после на другой. Обе гранаты перекочевали ему в разгрузку после того, как он выкрутил и выкинул активированные запалы. В сумеречном свете Тропов заметил, как на лбу незнакомца блеснули три скрещенных меча, остриями наружу. «Светляки!» «Да ты совсем плох, братишка!» Мечник по-своему оценил ступор Пала и всунул ему в руки флягу. «Выпей, полегчает!» «Спасибо!» Пал припал к горлышку. Живчик, обжигающим ручейком, потек по пищеводу, смывая тошноту и очищая голову. «Значит, это ты, тот камикадзе, что испортил нам эксперимент?» спросил Светляк, оглядываясь по сторонам. «Какой эксперимент?» Сознание прояснялось, но он по-прежнему ничего не понимал. «Да мы тут, понимаешь ли, три сотни километров тащили за собой стаю элитников, чтобы натравить их на наутилусы полосатых». хмыкнул мечник. Жаждали проверить, на что способны эти танки в условиях пекла, смогут ли противостоять стаям серьезных мутантов, а когда дотащили, оказалось, что один герой уже вскрыл эту коробочку. Так они не сбежали? удивился Пал. Попробовали? Пожал плечами светляк. Но у них это плохо получилось. Твоя выходка повредила им большую часть оборудования и вскрыла пару сварных швов. «Элита такого простить не смогла!» «Вы, светляки?» Зачем-то уточнил Тропов, искоса поглядывая на остальных бойцов. Двое стояли на страже, пока третий обирал трупы монстров, и от всех веяло уверенностью в своих силах. Он впервые тут видел людей, что не боялись. Они словно рыбы в воде. «Нас по-разному называют», согласился мечник. «Я ас, а ты ведь паладин?» Тебя друзья уже обыскались. Мужик протянул свою лапищу и Тропов ее с опаской пожал. Он прекрасно знал, что со временем все в улье становятся сильнее. Некоторые вроде листа просто из-за удачного дара, но сколько нужно прожить, чтобы легко отрубить голову руберу куском пудовой заточенной стали, и как легко такой человек сомнет его кисть до состояния фарша. И тут Тропова пробил истеричный смех. Этот мир не безнадежен. Он только что стоял напротив лотерейщика такого же избитого и едва живого, рассуждал, как тому повезло выжить в улье и каковы были его шансы. Они ничуть не выше или ниже, чем упала. И вот теперь перед ним элита людей. Настолько же сильная, как и элитники монстров, а может намного опаснее. Улей всех их уравнял и стравил, выставил условия, при которых они вынуждены питаться друг другом. «Карусель смерти», где выковывается вот такая элита. Самые сильные, везучие и упорные взбираются на вершину пищевой пирамиды и все равно находят себе равных соперников. Но кто ответит, зачем это все? «Все нормально, братишка», — с улыбкой похлопал Тропова по плечу Светляк. «Так тоже бывает. Пошли отведем тебя к твоим друзьям. У нас впереди много работы».